200 -е. Гуру. Помыслим о том, как в эти трудные дни удержать все завоеванное. Утратить легко, но восстановить снова трудно необычайно. Такое восстановление потребует умноженных усилий. Лучше озаботиться тем, чтобы удержать. Вот ветры подули и зашумел вихрь, удержили сокровища.